РАССТАВАНИЕ Фабиан шел по коридору в сторону своей нижней канцелярии. Где-то звучал истерический смех Мямимбайта. Фабиан вошел в дверь, на которой красовалась вывеска «Опман-визирь Коэрапу. Роман листал какие-то бумаги и едва взглянул на вошедшего Фабиана. Он показался Фабиану каким-то странным. С ним явно что-то случилось. «Хорошо, что застал меня», — сказал Койропу. «Я увольняюсь. Это дело решенное». Он сообщил это не бравурно, с пеной у рта, как раньше, а совершенно нормальным голосом. Поэтому Фабиан подумал, что это серьезно. «Почему же?» — только и спросил он. «Теперь они...» И у меня хотят взять очистительную присягу, что я не был связан с КГБ. Естественно, я был связан. Все, кто в то время работал на таких местах, были так или иначе связаны. Но разве это можно назвать сотрудничеством? Большинство этих сопляков, которые здесь сейчас чванятся и бьют себя в грудь, делали бы это куда более рьяно. Уж они бы из кожи лезли, чтобы сделать карьеру. В этом я почти не сомневаюсь. Им повезло с датой рождения, потому что теперь никто не узнает, как они вели бы себя в других условиях. Сейчас быть патриотом проще простого. Мой год рождения — мое несчастье. Из его объяснений Фабиан понял, что присяга — Это всего лишь предлог. Куэропу вменяют вину, что он недостаточно быстро развивал материальную базу канцелярии и что он добывал денежные средства по сомнительным каналам. Но и это было предлогом. На самом деле его хотели выжить, потому что на его место нацелился Армин Эбра из политического отдела. «Эбра этот маленький шакал», — подумал Фабиан. «Ну что ж, пусть берут его на работу», — махнул Койропу рукой. «Его или кого-нибудь другого, идейного и чистого. Посмотрим, как он будет справляться, как быстро прогорит». Приходит другое правительство и, значит, другие работники. Что ж, пусть приходит Эбра. Горько усмехнулся Койерапу. Старые воровали, новые еще больше будут воровать, был уверен он. Старые были коррумпированы, новые тоже этого не избежат. Только они будут хитрее, тоньше». Видел, как они даже умных людей дурачили. Кем этот новый патриот был бы раньше? Был бы в каком-нибудь институте младшим научным сотрудником или в школе завучем по внеклассной работе. Наверное, таскал бы домой пищу и бумагу или копирку. Больше ведь нечего было воровать. А теперь они у пирога. Уж они свое возьмут». А я, дурак, все верил, что есть еще люди, для которых своя рубашка не ближе к телу. «Что ж ты так?» — не мог не спросить Фабиан. «Почему же ты о себе не позаботился?» «Не знаю», — досадовал Куэропу. «Я из другого теста сделан», — сказал он, криво усмехаясь. «Разве тебе не жалко уходить именно теперь?» — спросил Фабиан. «Теперь, когда самое трудное время осталось позади. Почему все достигнутое ты хочешь оставить другим? Дескать, приходите и откладывайте яички в свитое мной гнездо». «Конечно, немного жалко», — согласился Койрапу, «но, видимо, так должно быть». «Кстати, не я один ухожу. Например, Милли тоже уходит». «Она же знает четыре языка», — удивился Фабиан. «Да, но она не может распланировать день своего начальства. Хотя вряд ли кто сможет с этим справиться. Начальник уже десять встреч назначил, никому об этом не сообщив. Если кто-нибудь позвонит и его спросит, то Милли ничего не сможет ответить». И тогда она будет виновата в том, что не в курсе дел своего начальника. «Шеф — большой танцор, но любой бывший аппаратчик ЦК разбирается в бюрократии больше, чем он», — подвел итоги коэрапу. «Кто еще уходит?» — спросил Фабиан. «Петер уходит. Сказал, что не может так часто задерживаться из-за ночных совещаний начальства. Да и муська тут не засидится». «Еще ушел ВАЗа, ну этот, из отдела внешэкономики. У него жена и ребенок в Тарту, он уже год мотается между двумя городами, он сказал, что в этой системе ему не на что надеяться. Если удастся раздобыть квартиру, то он вернется, но это вряд ли получится. Если где-то платят гораздо больше, и человек это распробовал, то вряд ли он захочет вернуться». Слышал также, что уходит Хулио Бильбао, этот э, с губой, который наполовину испанец. А он сказал, что его как иностранца выживают. Все хотят прибрать к рукам университетские парнишки. Он предпочитает быть референтом по иностранным делам на одном совместном предприятии. «Ну что ж, до свидания», — пожал ему руку Фабиан. «До свидания». «Когда-нибудь встретимся и вспомним былые дни».